Глава 23. Пограничье. Самое обидное, что никаких серьезных ошибок Илья не совершил. По крайней мере, он сам так думал. Он даже не так уж сильно расслабился. Не первый день на войне. Знал, что тишина и спокойствие может смениться стрельбой, огнем, льдом и молниями буквально в любую секунду. Да и мысль о том, что они сейчас находятся на неотской земле, сидела подспудно в голове настраивая на серьезный лад. «А вот подишь ты!» Огневой налет он прозевал и накрыла их знатно. И ведь на не лес. Танки с десантом преодолели брод самостоятельно. Пехота перешла его пешком, оставив водителей и механиков готовить грузовики к переправе на буксире. Для самостоятельного движения машин было слишком глубоко. К Неутскому объекту с башней дружинники на обум тоже не стали. Пара сотен бойцов Рейса Д. Исашки и танковых Хирдманов на броне Вепрей остановились метров за 300 до башни с ее домиками. А вперед выдвинулось прикрытое щитами Ильи отделение разведки. Оно почти добралось до цели как... От вершины башни по направлению к дружинникам по воздуху устремились какие-то белые рощерки. И не успел Илья что-либо предпринять, как они тут же взорвались в полете. А дальше его в один момент ослепило и оглушило, как будто рядом взорвался светошумовой заряд. Резкий звуковой удар ударил по барабанным перепонкам, а перед глазами повисла ослепительно белая пелена. Буквально вот так сразу, без перехода. Яркий слепящий свет, как будто защитник смотрел на полуденное летнее солнце. Так что Илье пришлось до боли зажмуриться. Но за закрытыми веками все равно продолжали плясать багровые пятна. В ушах противно звенело. Голова стала как ватная. Хотелось упасть и закрыть ее руками. На то, чтобы прийти в себя, потребовалось несколько секунд. А когда парень все же обрел способность чуть-чуть видеть и немного соображать... То понял, что невдалеке работают несколько пулеметов. Причем это были не его пулеметы, а работали они по его бойцам, которых тоже парализовало то ли взрывом света шумового заряда, то ли заклинанием. Щиты, ультамид, щиты на всех, кто рядом. Мысленно заорал Илья, забыв, что может ставить их сам. Сначала дай мне полную картинку. Тут же отозвался ультамид. «Я же вижу и чувствую через тебя!» Парень, усилием воли сбросив оцепенение, постарался оглядеться вокруг. Зрение восстанавливалось медленно. Перед глазами мелькали черно-серые точки, как на экране старого телевизора. Но общую картинку, залегший в землю дружины, он уловил. А также понял, что по ним от башни и окружавших ее домиков лопят не только пулеметы, но и привычные фаерболы с молниями и как минимум один звездочник, характерная синяя вспышка от заклинания которого разорвалась над дружиной. «Плохо!» Снова возник в голове голос ультамита. «Атака одновременно и физическая, и магическая. У меня нет гарантий». «Скажи Ае, чтобы держалась щиты», мысленно ответил Илья. «Бери с меня меткость как можно выше». «Работаем в паре с Ай». «Дружина, огонь!» – заорал бывший студент, срывая голос. Илья вскочил на броне во весь рост, потрясая автоматом в воздетой вверх руке. «Уснули к хренам все, что ли? Стреляйте! Шевелитесь, воробьи бухи, в вашу за ногу! Огонь, блин, огонь!» Рядом звонко щелкнула о броню пуля а вслед за ней, метрах в двух впереди, полыхнул и стек по выставленному на танк щиту фаербол. Но это были мелочи. Главное, чтобы его услышали, и управление боем начало восстанавливаться. Переполняемый эмоциями и не очень соображая, что он делает, Илья рефлекторно зачерпнул разлитую в воздухе энергию ультамита и, мысленно собрав ее в один ком, швырнул его в неудскую башню со всей силы. Сорвавшаяся с его выставленной вперед руки молния вышла знатной. Толщиной фонарный столб, длинный и ветвистый. Таких красивых даже у тронца не получалось. Недаром при ее виде усидевшего рядом боевого мага от удивления отвисла челюсть. Ударила она в башню с такой силой, что каменная кладка полетела во все стороны, словно от попадания гаубичного снаряда. На секунду бой словно затих, а потом дело сразу пошло на лад. Люди как будто очнулись. Окна башни, из которых бил пулемет и кастовали огненные заклятия маги, накрыли огнем разведчики и спешенные хирдманы. Дистанция была слишком большой для пистолетов-пулеметов, но добавленная меткость позволяла их достать на излете, заставляя неудов прятаться от пуль. Затем в бой вступили танки, дав несколько пушечных выстрелов. Один из которых влетел прямо в бойницу пулеметчика на втором этаже башни, а второй накрыл его собрата, спрятавшегося метрах в пяти от нее за крыльцом дома. Магический огонь немного притих, и тогда Илья заорал. «В атаку! Бара! Вайсор, дави гадов огнем и не дай головы поднять!» крикнул он в не успевший закрыться с начала атаки люк. Машины двинули по полю, прицеливаясь по огневым точкам неудов. К огню пехоты присоединились танковые пулеметы. С грохотом открыл стрельбу тяжелый скорострельный пулемет с тягача. Маги еще пытались отстреливаться, но пришедшие в себя и закрытые щитами дружинники уверенно подавляли их огнем. В башню за пару минут попало несколько снарядов. Но прочное строение устояло. Чего не скажешь о менее капитальных домиках рядом с ней. Их фасады и часть стен обвалились, на накрыв прятавшихся там неодов. Дальнейший бой продлился недолго. Примерно через час Илья стоял на груди щебня у руин разбитого неодского объекта. Башня зияла слегка дымящимися пробоинами в стене. Три небольших одноэтажных домика около нее были разрушены подчастую. Невысокая и длинная, похожее на барак строение за башней, в основном уцелело. Рядом с ним стояли все трое танов дружины – Вайсер, Рейсад и Сашка. А слегка побледневшая от отката Ая продолжала свой доклад. «Господин Ярл, объект захвачен. По уточненным данным, в дружине погибших трое – двое в Хирде Рейсада и один в Хирде Поталова». Официальным, как всегда, в присутствии подчиненных тоном, отчитывалась ведьма. Раненых семеро. Из них двое средней тяжести. Остальные легкораненые, ходячие. Лима с медичками сейчас оказывает им помощь. Уничтожено 23 мага противника и 8 человек пособников. Раненых и пленных захватить не удалось. Потерь в технике нет. Дружина боеспособна. Ожидаю дальнейших распоряжений. Илья перевел взгляд в сторону, где на земле редком лежали убитые маги и стрелявшие в его бойцов люди. Посмотреть было на что. Все – и люди, и маги – в неотской форме. Только у людей на шеях тонкие кожаные ошейники, а на груди у каждого вышит большой разлапистый иероглиф, означавший на неотском что-то вроде «доверенный раб». Иероглиф с именем господина – Из двух десятков мертвых магов бойцами выглядит лишь семеро. Остальные – пожилые, лет за 60 мужчины и женщины. И трое молодых неодов. Один так вообще совсем мелкий пацаненок, лет 12. У одного из убитых на форме знаки различия приммага. У двух других – учмагов. А остальные так вообще рядовые. Люди в форме безвоинских знаков различия. Оно и понятно. Рабам не положено. Однако, молотили по его дружинникам из автоматов и пулеметов имперских моделей эти рабы вполне себе активно. Мертвых неудов Илья повидать успел, и потому догадывался, что перед ним не кадровые бойцы, а сборная солянка вроде взвода ополчения, который, тем не менее, сумел слегка потрепать его дружину ветеранов и дрался отчаянно, применив и магию, и технику. Если бы нищеты ультамита и отнятая во время штурма объекта у противника поблизости магия, потери в дружине были бы однозначно больше. «А что это было за заклятие, Тронс, которым по нам долбанули в самом начале боя?» – тихо спросил защитник. «Не знаю», – слегка растерялся боевой маг. «Раньше я о таком не слышал. Война идет». Постоянно разрабатываются новые боевые и вспомогательные плетения. Пожал он плечами. «Ясно», – задумавшись, кивнул Илья. Ему действительно многое становилось ясно. Легкой прогулки в Крейсе не получится, даже несмотря на крах северной армии магов. Что-то человеческие рабы не спешат восставать при подходе имперских сил. Скорее наоборот, дерутся вместе с хозяевами. К схватке враг мотивирован. Весь вражеский взвод погиб, но никто не бежал и не отступил. И как, спрашивается, привести к покорности магов, если каждый неот на севере от 7 до 87 лет от отроду сам по себе оружие и убежденный враг людей империи? Хватит ли на это сил и ресурсов? Или та партизанская война, которую устроили немцам белорусские партизаны, покажется империей вильм цветочками по сравнению с тем, что их ждет в Крейсе? В общем, как-то невесело получается. «Ладно», – махнул он наконец рукой. «Продолжим выполнять приказы командования. Объект проверен?» «Да», – кивнул Рейсетт. Противников пограничном форте больше нет, гарантирую. Все осмотрели вместе с Тронцем. Зовите хроникеров, пусть поснимают наших бойцов на танках. Мертвых магов и развалины форта тоже им покажите. Для пропаганды сгодятся. А затем под камерами торжественно водрузим флаг корпуса на башню. Добрячков доволен будет. Илья, на пару слов. Придержала его за рукав Ая, когда офицеры стали расходиться. «Отойдем-ка в сторонку, дорогой». «А что это было, Илюша?» Пытливо заглянула ему в глаза Ая, когда они отошли подальше. «В бою, в самом начале. Давно ты стал магом, или ультамит тебя им сделал? Я же видела, как ты ударил молнией в башню. Это было классическое атакующее плетение, причем очень мощное». «Сильнее, чем у наездника на драконе. С каких это пор ты умеешь колдовать?» «Не знаю!» Поморщившись, решил все же не врать жене Илья. «Никаких магических плетений я не плел. Даже не понимаю, о чем ты. Просто зачерпнул силу и ударил. После того, как меня в последний раз чуть не убило, я стал, ну, как бы тебе сказать, чувствовать энергию ультамита». «А почему молчал? Как можно такие важные вещи утаивать от жены?» «А что мне было говорить? Вышло, что вышло. Я сам толком не пойму, что именно». «Да ты проверь! Я человек. Аур ваших магических и прочих тонких материй не вижу. Да и глаза пока не позеленели. Просто чувствую силу ультамита. А что, к чему еще не разобрался?» «Слушай, Ая, давай пока держать это в секрете». «Будем считать», – Тронс молнией ударил. Он рядом со мной на броне сидел. «Это был не Тронс», – аж притопнула сапогом по земле Ая. «Это был ты, я все видела. Ты применил магию на глазах всей дружины». «Я с ним поговорю. Тронс подтвердит, что это он. Думаю, народ толком ничего не понял. Все были словно контуженные». «Слушай, ну не могу же я построить дружину и заявить всем. Отныне я не человек, а маг. Вот такие дела, мужики!» «Да плевать на дружину! Илья, не прикидывайся ленялой шкуркой! Почему ты не сказал мне об этом? Отвечай! Ты мне что, не доверяешь?» Чуть ли не шипела Ая. «Хватит на меня давить!» – в свою очередь разозлился Илья. «Перестаньте допрашивать командира, Ярл Ильтентами. Мы сейчас на задании. Отставить посторонние разговорчики». «Хорошо». Несколько раз глубоко вздохнув, с видимым усилием постаралась успокоиться ведьма. «Тронс действительно скажет, что заклятие он. Я сама об этом позабочусь. А с тобой потом поговорим. И с Ультамитом тоже. Но мне обидно, Илья». Я думала, мы с тобой любящие муж и жена, один род ильтентами, единое целое. А у тебя опять от меня свои тайны и свои игры. «А у тебя от меня секретов нет, любимая?» Подумал Илья, глядя в спину, идущий к танку Вайсера Аи. «Вот прямо-таки никаких. Почему о заклятии крови, которым ты связала всех магов дружины, я узнал только вчера?» «Что у тебя на самом деле с Добрячковым? О чем вы с подполковником договорились в плену с Легидом? Какие ты ведешь разговоры с ультамитом и о чем? Ты же их ведешь, дорогая! Знаю я это отрешенное выражение лица, когда ты погружена во внутренний диалог с нашим любимым кристаллом. Сам такой. а каких тайн я еще не знаю? Единое целое, блин!» «Скажешь, что же! Повезло мне в семейной жизни! Такую жену, дай бог, каждому! Скучно не будет!» Съемки заняли все время до обеда. Киношникам все было любопытно. И бойцы дружины, водружающие над башней, гордо реющие на ветру имперский флаг. И развалины форта, и убитые враги. Снимали всю картинку вместе и по отдельности, с танками и прочей боевой техникой, и без нее, разными планами, делая по несколько дублей и фотографируя все подряд. Илья их понимал, сейчас важно набрать материал, а что из отснятого оставят ножницы редактуры и военной цензуры, неизвестно. Может быть, процентов 10, не больше. Илья тем временем связался с Добрячковым и доложил о ходе боя и выполнении задания. Подполковник его внимательно выслушал, а потом приказал дружине оставаться на месте. Завтра границу должны были пересечь еще две танковые дружины. Но пока кто-то должен был на всякий случай держать плацдарм на Неудском берегу. Также Илья получил приказ выслать разведку вдоль берега реки на 5-7 километров в каждую сторону. И если получится, посмотреть, что творится впереди по дороге. Судя по карте, в 12 километрах от границы был небольшой промышленный городок Неодов. Или, правильнее сказать, Неодская Патагонка. Никакого штурма и захвата объекта не производить, особенно подчеркнул Добрячков. отрываться от границы, пока не налажена полноценная переправа и нет взаимодействия с соседями, он дружине запрещает. Но хорошо бы нащупать противника хотя бы приблизительно. Должен же он где-то быть. Вскоре на поле рядом с башней с флагом приземлился Ильнор. В этот раз Тан прилетел не на истребителе, а на легком тихоходном аисте, способном сесть и взлететь с любого клочка ровной земли. Илья не предъявлял летчику никаких претензий. Тот сделал, что мог. Но Тан все равно был сильно расстроен из-за того, что не разглядел укрывшихся в башне неудов и подвел дружину. В этот раз он собирался лететь на разведку на более подходящей для внимательного изучения местности машине. Правда, избить такой фанерный, низколетящий самолет без брони было нетрудно даже обычному пехотному магу с хорошим посохом. В итоге, после разговора на слегка повышенных тонах, Илья пилоту лететь на разведку в одиночку запретил. Лётчик был ему еще нужен. Хватит на сегодня смертей. А к объекту решил отправиться сам, с небольшой поддержкой. На трех танках с пехотой и несколькими мотоциклистами. Дело, в общем-то, привычное. В подобные рейды ходить приходилось не раз. «Эльнор» с парой фугасных бомб и фотоаппаратом пусть прилетает потом, чтобы его можно было при случае закрыть щитом. Меньше народа – проще его защищать». Если будет серьезное сопротивление, то развернулись и ушли все обратно. Танки и мотоциклы неуды не догонят. В этот раз в тяжелый бой он ввязываться не будет. Ая выслушала приказ оставаться в дружине без всякого восторга, с плотно поджатыми губами. А потом совершенно серьезно сказала, что хрен он от нее отделается и пусть даже не мечтает. Получать снова безжизненное тельце мужа, как после атаки в ядро, она не собирается. Вместе в разведку пойдут или вместе останутся здесь. Илья, посмотрев в ее прищуренные зеленые глаза, вдруг понял, что так оно и будет, если он прямо сейчас, не сходя с места, не найдет каких-то убойных аргументов, чтобы заставить ведьму поменять свою точку зрения. Причем командовать, кричать – Я муж и в дружине главный, и качать права – не вариант. Если он хочет оставаться командиром в семье и в дружине, то надо действовать умнее. Муж должен уметь подобрать ключик к жене и уметь ею манипулировать. Иначе это будут делать с ним. Но вот чем бы пронять Аю? Домой, Илюха, думай. Хорошо, будет как ты скажешь. Опустив глаза, пожал плечами парень. «Вместе так вместе, но я не знал, что ты у меня такая бесхозяйственная транжира, Аяна». «Что?» В возгласе ведьмы послышалось одновременно удивление и злость. «Это я-то транжира?» но ну, или плохая хозяйка, выбирай, как тебе больше нравится. Объяснить?» «Будь так добр». Медовым голоском сказала ведьма. Вот теперь Ая точно разозлилась. «Что ты имеешь в виду?» «То, что ты сама растрачиваешь наш единственный общий капитал, дорогая, наш авторитет и наших людей. Подумай сама, что у нас с тобой есть своего, кроме казенного пайка, громкого имени и пригоршни талеров?» «Да ничего. Я гол как сокол». Ты тоже лишена в Крейсе всего, что имела. Единственный наш реальный капитал – это дружина. Она ведь наша, Ая. Это люди, которых мы лечим и защищаем. Это люди и неуды, которые готовы выполнить любой наш приказ. Это наш инструмент чего-то добиться в этом мире. Дружинники знают, что мы их никогда не бросим. Знают, что ведьма Ярл бывает строга и придирчива, «Но это их ведьма, Южанка, которая пусть сама строго накажет, но за своих людей любого загрызет. Знают, что Илья может потребовать идти в огонь, но также знают, что Илья всегда прикроет. Они нам абсолютно лояльны. Ты с этим согласна?» «Продолжай», – задумчиво кивнула Ая. «Я должен произвести разведку. Это приказ». Впереди, скорее всего, враг. Я сильно сомневаюсь, что патагонка никем не прикрыта. Отправим туда дружинников одних, а потом будем смотреть на обугленные трупы в горелых танках и мотоциклах, если они попадут в засаду. На трупы наших с тобой людей, которых мы бросили одних под фаерболы. Или отправимся с разведчиками вдвоем, оставив без прикрытия с щитами всю дружину. Место тут, между прочим, стратегическое – Вот-вот прибудут наводить мост в районе переправы саперы. Есть неплохая дорога, равнинный берег. Самое то для наступления вглубь Крейса. Если северяне не идиоты, то они могут в любой момент нанести контрудар. Мы расклада сил без разведки не знаем. Так что, рискнем потерять всех своих людей здесь? Ай, ведь это глупо. Мы муж и жена, одно целое, тут ты права. Но мы должны рачительно править своими людьми и своим хозяйством. Приумножать добро, а не терять его. Здесь уже не Крейс. Люди не наши вещи. Они идут за нами, пока мы о них заботимся. Пока они нам с тобой верят. Они только силой приказа. Вспомни, Добрячкова. Ты сама перестала ему доверять после того, как он бросил меня в глупую, на твой взгляд, атаку. Разделиться – единственный правильный вариант». «Пойми, я думаю о нас с тобой прежде всего». Илья рассчитывал, что упоминание о своих людях и хозяйстве в душе Аи бывшей владелицы земельных угодий, человеческих крепостных, общин и фермы по разведению дракончиков найдет свой отклик быстрее, чем разглагольствование о чести, совести, военной необходимости и приказах командования. И оказался прав». Ведьма всерьез задумалась. «Я чую в твоих словах какой-то подвох», — сказала наконец она. «Но ты говоришь логично, признаю. Об этом я не думала. Кадры нам понадобятся, и наши люди должны нам доверять. Ты точно заботишься о дружине, как о нашем общем хозяйстве? Или играешь сейчас в свои игры?» «Конечно, забочусь», — ласково улыбнулся Илья. Может быть, эти люди еще нашему сыну послужат. Ладно, езжай с разведкой. Я присмотрю за делами здесь и, если надо, прикрою людей щитами. Ну и дам бой. Только обещай мне быть очень осторожным, дорогой. Я хорошая хозяйка Илья, но я не могу тебя потерять. Мощеная камнем узкая дорога, проложенная по покрытой, подрастающей травой и первыми цветами степи, казалось вымершей. Никого, ни повозок, ни пешеходов, двигавшаяся со скоростью около 20 км в час маленькая колонна разведчиков, не замечала. Кое-где попадались по сторонам одинокие строения и небольшие рощицы деревьев и кустарника, отмечавшие места водоемов. Но к ним Илья не сворачивал, не хотел терять время. А вскоре километров за 6-7 до цели... Над дружинниками повис Аэст Ильнора и начал наматывать круги вокруг разведчиков, высматривая противника. Топливо в баках при экономном полете было примерно часа на два. Именно летчика предупредил Вайсера о движущемся впереди по дороге обозе, который они быстро догоняли. Семь больших повозок, запряженных валами. Драконов и кадов не видать, неудов с посохами тоже. Хотя, по большому счету, это еще ничего не значит. На всякий случай Илья велел приготовиться к бою и поставил щиты. Но в этот раз драться не пришлось. Увидев позади себя на дороге пыль от догоняющих их танков и мотоциклов, погонщики валов принялись было настегивать своих медлительных животных, чтобы те шли побыстрее. Но вскоре бросили это безнадежное дело. От судьбы не уйдешь. Прятаться тоже негде. Вокруг степь. Когда танк Вайсера притормозил у первого фургона, повинуясь приказу, валы встали, а с десяток сопровождавших их человек выстроились в ряд, подняв руки. Все как один безоружные, большинство в металлических ошейниках, одеты в латанную кто во что гораст одежду. На танки и мотоциклы они смотрели как на некое невиданное чудо. Сразу было видно, что подобные машины они видят первый раз в жизни. «Кто такие? Что везете?» Задал вопрос Илья, подойдя к мужику с кожаным мошенником и одеждой побогаче, с вышитыми на ней неудскими иероглифами. «Отвечать!» В это время спрыгнувшие с танков и прикрытые щитами бойцы уже заглядывали в крытые фургоны. «Разведка – дело такое». «Имущество господина Факада, загородной виллы, господин маг!» Поклонившись до земли, ответил панеотский мужик. Поклонился и ответил, что характерно не Илье, а стоявшему рядом с ним Тронсу. «Вот с ним, говори, человек!» Мотнул головой в сторону Ильи боевой маг. «Отвечать быстро, четко и доходчиво. Не врать, а то накажу». «Кто такой Факад? Где он сам?» спросил Илья. Так, э, господин Факат, наш хозяин и владелец. Ткацкий труд лагерь, куда вы путь держите, принадлежит его семье. Хозяева позавчера как узнали, что восставшие имперские ренегаты, ну, прошу прощения, то есть вы, сиятельные господа уже близко, так соизволили взять всех драконов из загородного логова и уехать в Айкарген. А нам велели собрать все самое ценное, что есть на вилле, и везти туда же, чтобы значится, ничего ихнего бунтовщи... Ну, в общем, чтоб ничего не пропало. Вот мы и везем. Везли. Неоды в обозе есть? Откуда? Все господа уехали. Господин Яру, в повозках разного барахла навалом. — послышался голос Васта Фогга, выглянувшего из-за фургона. «Валом все лежит. Дорогая посуда, ковры, вино, одежда. Всего полно». «Что делать будем, командир?» — поинтересовался высунувшийся из люка Вайсер. «Едем вперед или как? Скорый вечер». Думал Илья недолго. «С одной стороны, это вроде как мародерка получается, или нет?» Нет, на имперской земле была бы мародерка однозначно. Там свои сограждане живут. А в Крейсе вроде как уже сбор трофеев. И вообще, ему что, следует разрешить дальше вести отжатые ценности к неудоэксплуататору рабского труда? В свое время они с разбитого обоза всей дружиной неплохо прибарахлились. Но вот как можно просто так взять и забрать чужое? Или оно уже свое? «Вайсер, выдели трех бойцов и мотоциклиста сопровождения», – махнул рукой защитник. «Разворачивайте обоз и сопроводите его в дружину. Сдайте Аяне. Скажите, муж трофей в хозяйство прислал. В расположении все как следует осмотрим и поделим трофеи по справедливости». «Дело, говоришь, командир!» Испачканное в мазуте лицо Вайсера расплылось в широкой улыбке. «Никак нельзя повернуть!» Тут же возмутился, услышавший разговор главный погонщик. «Меня хозяин Факад, за свое утраченное имущество вместе с женой и детьми живьем кадом скормит». «Не скормит, забудь про него, он тебе больше не хозяин, а ты не раб». «Все кончилось», — ответил Илья. «Свобода пришла, здесь сейчас империя». А в империи рабов нет, все люди свободны. Ты свободен, мужик, понял? Прошу прощения, но вы ерунду говорите, господин бунтовщик. Снова склонился погонщик. Извините, господин, но так все не так. Человек должен быть рабом. Растерянно помотал он головой. Как это? Как это человек может быть свободен? Как можно? Человек и не раб. Не бывает такого. То от отцов и небес заповедано. Неот повелевает, а человек его слушает. И тем все живы. Беспредел творите. Вы люди, а неудское себе присваиваете, как господа. Но раз маг велит, я подчиняюсь. Он еще раз старательно поклонился до земли тронцу в ноги и развернулся к своим. «Поворачивайте повозки назад! Господин маг велел!»